Глава вторая. Божатый. Сторональ моя сторонушка, сторона незнакомая, Что не сам ли я на тебя зашел, Что не добрый ли до меня конь завез, Завезла меня доброго молодца, Прытость, бодрость молодецкая И хмелинушка кабацкая. Старинная песня. Дорожные размышления мои были не очень приятны. Проигрыш мой по тогдашним ценам был немаловажен. Я не мог не признаться в душе, что поведение мое в симбирском трактире было глупо и чувствовал себя виноватым перед Савельичем. Что это меня мучило? Старик угрюм сидел на облучке, отворачиваясь от меня, и молчал изредка, только покрякивая. Я непременно хотел с ним помириться и не знал, с чего начать. Наконец я сказал ему. «Ну, ну Савельич, полно. Помиримся, виноват. Вижу сам, что виноват». Я вчера напроказил, а тебя напрасно обидел. Обещаюсь вперед вести себя умнее и слушаться тебя. Ну, не сердись, помиримся. — Эх, батюшка Петр Андреевич, — отвечал он с глубоким вздохом, — сижусь-то я на самого себя. Сам я кругом виноват. Как мне было оставлять тебя одного в трактире? Что ж делать? Грех попутал. Вздумал забрести к дичихе повидаться с кумою. Так-то зашел к уме да засел в тюрьме. Беда да и только. Как покажусь я на глаза господам? Что скажут они, как узнают, что дитя пьет и играет? Что путешит бедного Савельича, отдал ему слово впредь без его согласия не располагать ни одну копейку. Он мало-помалу успокоился, хотя все еще изредка ворчал про себя, качая головой сто рублей. Легко ли дело? Я приближался к месту моего назначения. Вокруг меня простирались печальные пустыни, пересеченные холмами и оврагами. Все покрыто было снегом. Солнце садилось. Кибитка ехала по узкой дороге или, точнее, по следу, проложенному крестьянскими санями. Вдруг ямщик стал посматривать в сторону и, наконец, сняв шапку, обратился ко мне и сказал. — Барин, не прикажешь ли воротиться? — Это зачем? — Время ненадежно. Ветер слегка поднимается. Видишь, как он сметает порошу? — Что ж за беда? — А видишь там что? Ямщик указал кнутом на восток. — Я ничего не вижу, кроме белой степи до ясного неба. «А вон, вон, это облачко!» Я увидел в самом деле на краю неба белое облачко, которое принял был сперва за отдаленный холмик. Ямщик изъяснил мне, что облачко предвещало буран. Я слыхал о тамошних метелях и знал, что целые обозы бывали ими занесены. Савельич, согласно сомнениям ямщика, советовал воротиться. Но ветер показался мне не силен, я понадеялся добраться заблаговременно до следующей станции и велел ехать скорее. Ямщик поскакал. Но все поглядывал на восток. Лошади бежали дружно. Ветер, между тем, час от становился сильнее. Облачко обратилось в белую тучу, которая тяжело поднималась, росла и постепенно облегала небо. Пошел мелкий снег и вдруг повалил хлопьями. Ветер завыл, сделалась метель. В одно мгновение темное небо смешалось со снежным морем, все исчезло. Ну, Барин! закричал ямщик, беда! Буран! Я выглянул из кибитки. Все было мрак и вихрь. Ветер был с такой свирепой выразительностью, что казался одушевленным. Снег засыпал меня и Савелича. Лошади шли шагом и скоро стали. — Что ж ты не едешь? — спросил я им с нетерпением. — Да что ехать? — отвечал он, слезая с облучка. Не Невести так куда заехали? Дороги нет, мгла кругом. Я стал было его бронить. Савелич за него заступился. — И охота было не слушаться, — говорил он сердит. воротился бы на постоялый двор, накушился бы чаю, почевал бы себе до утра, буря путихла, отправились бы далее. И куда спешим? Добро бы на свадьбу. Савельич был прав, делать было нечего. Снег так и валил, около кибитки подымался сугроб, лошади стояли, понуря голову и изредка вздрагивая. Имщик ходил кругом от нечего делать, улаживая упряжь. Савельич ворчал, Я глядел во все стороны, надеясь увидеть хоть признак жилья или дороги, но ничего не мог различить, кроме мутного окружения метели. Вдруг увидел я что-то черное. «Эй, ямщик!» — закричал я. «Смотри, что там такое чернейца!» Ямщик стал всматриваться. «А бог знает, барин!» — сказал он, садясь на свое место. босс не воз, дерево, не дерево, окажется, что шевелится. Должно быть э, или волк, или человек». Я приказал ехать на незнакомый предмет, который тотчас и стал подвигаться нам навстречу. Через две минуты мы поравнялись с человеком. — Ей, добрый человек! — закричал ему ямщик. — Скажи, не знаешь ли, где дорога? — Дорога-то здесь. Я стою на твердой полосе, — отвечал дорожный. — Да что толку? — Послушай, мужичок, — сказал я ему. — Знаешь ли ты эту сторону? Возьмешься ли ты довести меня до ночлега? — Страна мне знакома, — отвечал дорожный. — Слава богу, и изъезжена вдоль и поперек. Да видишь, какая погода. Как раз собьешься с дороги. Лучше здесь остановиться да переждать, а вось буран утихнет, до неба прояснится. Тогда найдем дорогу по звездам. Его хладнокровие ободрило меня. Я уж и решился, предав себя Божьей воле, ночевать посреди степи, как вдруг дорожный сел проворно на облучок и сказал емщику, — Ну, слава Богу, жила недалеко. Сворачивай вправо да поезжай. — А почему ехать мне вправо? — спросил ямщик с неудовольствием. — Где ты видишь дорогу? Небось... «Лошади чужие, хомут не свой, погоняй, не стой!» Емщик казался мне прав. «В самом деле, — сказал я, — А чему думаешь ты, что жилье недалече?» «А потому что ветер от ли потянул», — отвечал дорожный. «Я слышу, дымом пахнуло, знать деревня близко». Сметливость его и тонкость чутья меня изумили. Я велел емщику ехать, лошади тяжело ступали по глубокому снегу, кибитка тихо подвигалась, то въезжая на сугроб, то обрушиваясь в овраг и переваливалась то на одну, то на другую сторону. Это похоже было на плавание судна по бурному морю. Савель чохал, поминутно толкаясь о мои бока. Я опустил циновку, закутался в шубу и задремал, убаюканный пением бури и качкой тихой езды. Мне приснился сон, которого никогда не мог я позабыть, в котором до сих пор вижу нечто пророческое, когда соображаю с ним странные обстоятельства моей жизни. Читатель извинит меня, ибо, вероятно, знает по опыту, как сродно человеку предаваться суеверию несмотря на всевозможное презрение к предрассудкам. Я находился в том состоянии чувств и души, когда существенность, уступая мечтаниям, сливается с ними в неясных видениях первосония. Мне казалось, Буран еще свирепствовал, и мы еще блуждали по снежной пустыне. Вдруг увидел я ворота и въехал на барский двор нашей усадьбы. Первую мыслью моейю было опасение, чтобы батюшка не прогневался на меня за невольное возвращение под кровлю родительскую. и не почел бы его умышленным слушанием. С беспокойством я выпрыгнул из кибитки и вижу, матушка встречает меня на крыльце с видом глубокого огорчения. «Тише», — говорит она мне, — «отец болен при смерти и желает с тобой проститься». Пораженный страхом, я иду за нею в спальню, вижу комната слабо освещена, у постели стоят люди с печальными лицами. Я тихонько подхожу к постели, матушка приподнимает полок и говорит, «Андрей Петрович, Петруша приехал». Он воротился, узнав о твоей болезни. Благослови его. Я встал на колени и устремил глаза мои на больного. Что ж, вместо отца моего, вижу, в постели лежит мужик с черной бородою, весело на меня поглядывая. Я в недоумении обратился к матушке, говоря что это значит, это не батюшка? И к какой мне стать и просить благословения у мужика? Все равно, Петруша, — отвечала мне матушка, — это твой посаженный отец. поцелуй у него ручку, и пусть он тебя благословит. Я не соглашался. Тогда мужик вскочил с постели, выхватил топор из-за спины и стал махать во все стороны. Я хотел бежать, и не мог. Комната наполнилась мертвыми телами. Я спотыкался от тела и скользил в кровавых лужах. Страшный мужик ласково меня кликал, говоря, не бойся, подойди под мое благословение. Ужас и недоумение овладели мною. И вот минуту я проснулся. Лошади стояли. Савельич дергал меня за руку, говоря, «Выходи, сударь, приехали». «Куда приехали?» — спросил я, протирая глаза. Но постоял и двор. Господь помог, наткнулись прямо на забор. «Выходи, сударь, скорее, да обогрейся». Я вышел из кибитки. Буран еще продолжался, хотя и с меньшую силу. Было так темно, что хоть глаз выколи. Хозяин встретил нас у ворот, держа фонарь под полу, и ввел меня в горницу, тесную, но довольно чистую. Лучина освещала ее. На стене висела винтовка и высокая казацкая шапка. Хозяин, родом яицкий казак, казался мужик лет шестидесяти, еще свежий и бодрый. Савельич внес за мной погребец, потребовал огня, чтобы готовить чай, который никогда так не казался мне нужен. Хозяин пошел хлопотать. — Где же вожатый? — спросил я у Савельича. — Здесь, ваше благородие, — отвечал мне голос сверху. Я взглянул на палате и увидел черную бороду и два сверкающие глаза. — Что, брат, прозяб? Как не прозябнуть в одном худеньком армяке? Был тулуп, да что греха таить. Заложил вечер у целовальника. Мороз показался невелик. В эту минуту хозяин вошел с кипящим самоваром. Я предложил вожатому нашему чашку чая мужик слез с лесопалати. Наружность его показалось мне замечательно. Он был лет сорока, росту среднего, худощав и широкоплеч. В черной бороде его показалось просить. Живые большие глаза так и бегали. Лицо его имело выражение довольно приятное, но плутовское. Волоса были обстрижены в кружок, на нем был оборванный армяк и татарские шаровары. Я понес ему чашку чая, он отведал и поморщился. «Ваше благородие, сделайте мне такую милость. Прикажите поднести стакан вина. Чай — не наше казацкое питье». Я с охотой исполнил его желание. Хозяин вынул из штов и стакан, подошел к нему и, взглянув ему в лицо — — Ихи, — сказал он, — опять ты в нашем краю. Отколи бог принес? Вожатым и мигнул значительно и отвечал поговорку. В огород летал, конопли клевал, швырнула бабушка камушком, да мимо. — Ну а что ваше? — Да что наше, — отвечал хозяин, продолжая иносказательный разговор. Стали было к вечерне звонить, да попадья не велит, поп в гостях, черти на погосте. — Молчи, дядя, — возразил мой бродяга. — Будет дождик — будут и грибки, а будут грибки — будет и кузов.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 Если не хочешь дать полтину, то вынь ему что-нибудь из моего платья. Он одет слишком легко, дай ему мой зайчий тулуп. — Помилуй, батюшка, Петр Андреевич, — сказал Савельич, — зачем ему твой зайчий тулуп? Он его пропьет, собак в первом кабаке. — Это, старинушка, уже не твоя печаль, — сказал мой бродяга. — Пропью ли я его или нет? Его благородие мне жалуют шубу со своего плеча. Его на то барская воля, а твое холопье дело не спорить и слушаться. «Бога ты не боишься, разбойник!» — отвечал ему Савельич сердитым голосом. «Ты видишь, что дитя еще не смыслит, а ты рад его обобрать, простоты его ради. Зачем тебе барский тулупчик? Ты не напялишь его на свои окаянные плечища!» «Прошу не умничать!» — сказалось ему своему дядьке. «Сейчас неси сюда тулуп!» «Господи, владыка!» — простонал мой Савельич. Заячий тулуп почти новешенький. и добро бы кому, а то пьяница оголелому!» Однако заячий тулуп явился.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 А я отправился далее, не обращая внимания на досаду Савельича. И скоро позабыл о вчерашней вьюге о своем вожатом, о Зайчем Тулупе. Приехав в Оренбург, я прямо явился генералу. Я увидел мужчину роста высокого, но уже сгорбленного старостью. Длинные волосы его были совсем белы. Старый поленялый мундир напоминал воина времен Анны Иоанновны, а в его речи сильно отзывался немецкий выговор. Я подал ему письмо от батюшки. примени его, он взглянул на меня быстро. Позже мой, сказал он. Давно ли кажется, Андрей Петрович был еще твоих лет, а теперь вот уж какой у него молодец. Ах, время, время. Он распечатал письмо и стал читать его в полголоса, делая свои замечания. Милостивый государь Андрей Карлович, надеюсь, что ваше превосходительство. Это что за церемонии, Фуй, как ему не совестно. Конечно, дисциплина первое дело, но так ли пишут к старому камрад?» «Ваше превосходительство не забыла?» хм. «И когда покойным фельдмаршалом Мин походы также и королинку...» «Эхэ, брудер! Так он еще помнит наш старый проказ!» «Теперь о деле. К вам моего повесу. Держать его в ежовых рукавицах...» «Что такое ежовые рукавиц?» «Это должно быть русскопоговорка. поговорк. Что такое держать в ежовых рукавицах?» — повторил он, обращаясь ко мне. «Это значит, — отвечал я ему с видом как можно более невинным, — обходиться ласково. Не слишком строго давать побольше воли, держать в ежовых рукавицах. Хм, понимаю. И не давать ему воли. Нет, видно, вешевой рукавицы значит не то. Присем его паспорт, где ж он, а вот отписать в Семеновский. Хорошо-хорошо все будет сделано. Позволишь без чинов обнять себя и старым товарищем и другом. А, наконец догадался. И прочее, и прочее. «Ну, батюшка», — сказал он, прочитав письмо и отложив в сторону мой паспорт, — «все будет сделано. Ты будешь офицером переведен в Энский полк, и чтоб тебе времени не терять, то завтра же поезжай в Белогорскую крепость, где будешь в команде капитана Миронова, доброго и честного человека. Там ты будешь на службе настоящей, научишься дисциплине. В Оренбурге делать тебе нечего, рассеяние вредно молодому человеку, а сегодня, милости просим, отобедать у меня». Час от часу не легче, — подумал я про себя. К чему послужило мне то, что еще в утробе матери я был уже квардией гвардии сержантом? Куда это меня завело? В Энский полк и в глухую крепость на границу Киргизско-Айсадских степей. Я отобедал у Андрея Карловича втроем с его старым адъютантом. Строгая немецкая экономия царствовала за его столом. Я думаю, что страх видеть иногда лишнего гостя за свою холостую трапезу был отчасти причиной поспешного удаления моего гарнизона. На другой день я простился с генералом и отправился к месту моего назначения.